на прекрасных иллюстрациях брэмовских томов. Но на телеграфных проводах сидели воробьи, а с земли то и дело взлетали озабоченные мрачные вороны. День, третий, четвертый, невозмутимо и подантично время обращало часы в сутки. Степи сменила пустыня. Там бесновался песчаный буран. Песок забивал оконные щели, рот хрустел под колесами, Говорили, скоро будет Арысь, откуда одна ветка пойдет на Казахстан, другая — на Киргизию. Из равнинной скуки выметнулись горы от роги Тиньшаня. Гущи стали тесниться селения, белые мазанки и ряды пирамидальных тополей. Вдали виднелись снежные вершины. зачистили туннели. Вырываясь под открытое небо, поезд какое-то время шел по ущелью из зеленоватого камня. Красивый и чуждый пейзаж поражал уживаемостью степного раздолья с занощивостью гор. Кончались пятые сутки пути. Мы подъезжали к станции Пишпек. Следующим должен был быть город Фрунзе. На подходе к вокзалу поезд последний раз столкнуло, и он остановился. Руки и ноги налились тяжестью, в голове шумело. Ощущение провала, без времени.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 Сказала неопределённая «Ну, Тамара». С вокзала Эрик повёл нас окольными, незаасфальтированными улочками, как потом признался намеренно, чтобы затем поразить главные улицы и столицы Киргизии. Город походил на дно чаши, обрамлённой горами со снежными вершинами. Вдоль улиц в орыках негромко олепетала вода, за тополями, обронившими последние листья, ютили смазанки.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 С сорокового года была назначена наша свадьба. Высланные жили без паспортов. Каждые десять дней должны были отмечаться в милиции, подтверждая, что безвыездно проживают в предписанном месте. Поскольку у Эрика не было паспорта, ЗАГС отказался нас регистрировать. Пришлось затратить немало усилий, чтобы выхлопотать подобие временного удостоверения личности. Именно туда ему и поставили штамп о браке. Мне же по всей форме паспорт. Процедура оформления была казенной и краткой, без каких бы то ни было свидетелей. Дома Барбара Ионовна и Валерий по очереди сказали, ну, поздравляем. Лина зачем-то повесила мне на шею связку сушек. Не понимая, что это может означать, я приписала это или неизвестному мне обычаю, или стремлению как-то обозначить свое поздравление. Из Ленинграда от мамы и от друзей пришли поздравительные телеграммы. Мне исполнилось 20 лет, Эрику 22. Он притягательно улыбался, был мягок, вкратчив, полуленив в движениях. Обаяние прикрывало какую-то неявную, лично ему принадлежащую силу. Вспыхнувшая любовь к нему привела меня в неизвестную праздничную страну. Ждать, слушать познавать его шаги, по выражению глаз угадывать желания, поражать его десятками затей и выдумок стало смыслом ежеминутного существования и затмило все остальное. Уверовав в единственность наших с Эриком отношений, я безоглядно вручила ему свою душу. Сбытом освоилась без всякого труда. Таскала из колодца воду, мазала кизиком земляные полы, бегала на базар за провизией для всей семьи, растрафаретив всевозможные тряпочки, наводнила наше жилье коврами и салфетками, сложив вдвое марлю, сострачивала простыни. В каком бы конце города Эрик не находился, в обеденный перерыв он прибегал домой. Иногда ради пяти-десяти минут проверить, правда ли, что это правда. Но если в эти выкроенные минуты он не успевал заглянуть к матери,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 Все фрунзенские ссыльные почитали себя счастливчиками, поскольку местом их ссылки оказался город. «Подумайте, одна из жен Тухачевского, с которой ну разошелся лет за десять до ареста, услышала я в одном из разговоров, та, которая была выслана в кишлак. Говорят, отлично держалась, хорошо одевалась, аборигены на нее пальцами показывали, а потом сорвалась, начала пить и теперь совсем спилась».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 перед внутренними ссылками по киргизии такие перемещения нередко несли с собой смерть вместо активно пульсирующей мысли которую здесь надеялась найти я встретилась с горьким стремлением высланных просто выжить и устоять барбара ионовна имела свой узкий круг знакомых ее приятель николай михайлович человек до чрезвычайности аккуратный чистюля не уступал например ссылочному быту ни одной из своих привычек. Сам себе готовил, сервировал стол, заправлял за ворот белоснежную салфетку с чувством, с толком, с расстановкой. Праздновал за трапезой в хибаре свое одиночество и выглядел драматично и жалко в попытке заслониться от всех проблем формой. Другая знакомая свекрови, Клавочка, никак не могла решить, стоит ли ей выходить замуж. От ее кручины, от снисходительно-одобрительных поддакиваний окружающих, что де бессмысленно ждать мужа, которому предстоит сидеть еще 10 лет, тоже исходила тоска. Как о близком друге в семье много говорили об Анне Ф. Муж ее тоже получил 10 лет лагерей. Одного этого было достаточно для сочувствия. Тридцатилетняя маленького роста женщина пригласила нас в гости. Усадив за стол, неожиданно убежала на кухню, долго не появлялась, да и потом скрывалась за ширму, плакала. Я никак не могла понять, почему мы не уходим, раз так не ко времени оказались в этом доме. Причиной ее слез, объяснила Барбара Ионовна, была какая-то история с сыном. При всем том, я успела резко не понравиться Анне Ф. Прощаясь, она довольно едко заметила, что понять, зачем я приехала сюда из Ленинграда,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 происходило из царской польской фамилии Замойских. Ее муж, генерал П., во время гражданской войны перешел на сторону Красной армии, имел от Ленина охранную грамоту, невзирая на которую в 1937 году был арестован и расстрелян. Жену вместе с сыном историком выслали. Говорили, что Ольга Александровна была образованнейшим человеком, владела пятью или шестью языками, хорошо музицировала, была когда-то любимой ученицей Падеревского. Я жаждала ее увидеть, но когда она пришла к Барбаре Ионовне, оказалась не в состоянии признать в ней потомственную графиню. На улице, не зная, кто она, я подала бы ей милостыню. На пожилой женщине было грязное, заскорузлое пальто, седые волосы сбились в колтун. Ее запущенный вид привел меня в полное замешательство, но спокойствие и достоинство речи поразились с первых же фраз. понадобилось время и навык, чтобы научиться сводить воедино небрежение к внешнему обличью с тем содержательным, что открывалось в разговоре. Я потом не однажды встречалась с Ольгой Александровной, выслушала немало ее удивительных рассказов и всегда заново приноравливалась к блеску ее речи, меткости и остроумию. Вспоминая прошлое, она оживлялась, пересыпала свой рассказ французскими словами, не сомневаясь, что собеседник их поймет. Как захватывающие новеллы воспринимались описания скачек, которыми они с первым мужем увлекались. Однажды на скачках этот блестящий молодой офицер сорвался с лошади и погиб. Не умело лавируя между кроватью и столом, забывая о комнате, похожей на склад ветоши,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 С плеч спадает то соболь и палантин, то горностаевая накидка. И это все она. «Вы всегда в мехах, Ольга Александровна», замечала я. «Да, я меха предпочитала бриллиантам оживлялась она. Теперь жизнь низвела все гербовые и родовые преимущества Ольги Александровны до нуля. Полнейшая неприспособленность к физическому труду, к созданию бытового уюта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 Я с радостью откликалась на предложение Варвары Николаевны вместе походить. Сдержанная, строгая, всегда в безгоризненно-белой блузке, она располагала к разговору о самом насущном и важном. После одной из бесед я стала почитать ее высшим для себя авторитетом. От отца адвоката Эрик унаследовал интерес к юридическим наукам. Изданные к тому времени два тома судебных отчетов с записью допросов пятакова каменева Бухарина, кристинского и других он разумеется купил читал мне вслух опубликованные не в газете а под книжной обложкой прораннные охотные признания подсудимых в умышленном вредительстве повторно и более наступательно возвращали все к тем же вопросам что и в тридцать седьмом году неужели зачем а если они не виновны то почему приписывают себе преступление которых не совершали. Я по-прежнему инстинктивно противилась додумыванию того, что к признанию их понуждали пытками. «А ты как думаешь?» — со страхом спросил я однажды мужа. «К ним применяли химию», — высказал Эрик свою версию. «Что значит химию?» «Химия и живой человек. Я похолодела от ужаса, что такая прямолинейность связей возможна. Когда эта тема возникла в разговоре с Варварой Николаевной, я с тупой бестактностью спросила ее, как она относится к признаниям брата. Варвара Николаевна скорее отрезала, чем ответила. Я фальшивок не читаю. Я знаю своего брата. Мой брат ни в чем не виноват. Подсознательно я надеялась на некое политическое разъяснение. Но гордый и летой ответ: Я знаю своего брата содержал куда больше. Неподверженность общественному психозу обвинений была не только личным правом близкого человека, но и его обязанностью. Варвара Николаевна узаконила то, к чему я подошла вслепую, интуитивно, ответив, при исключении из комсомола, «Я знаю своего отца, он невиновен». Сколько ясного и здорового я унесла в жизнь после бесед с ней. Находясь в плену своих сердечных чувств, по макушку занятые делами по дому, я не сразу заметил, что все чаще наталкиваюсь на холодность, а то и вовсе на откровенное недружелюбие родственников Эрика. Но вскоре сомнения в том, что отношения с родными мужа не сложились, исчезли окончательно. Барбара Ионовна была со мной неравна, Лина, просто враждебна. В их комнате часто велся разговор на повышенных тонах,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 не переложил мясо из своей тарелки в мою. На глазах у всей семьи происходило что-то постыдное. Не зная, как следует себя вести, я терялась. По моему разумению, отношения с людьми должны были быть отражением того, что сам несешь к ним в сердце. Впрочем, меня смущало многое. Казалось, например, что мать разговаривает с сыном на языке незнакомых понятий. «Эрка, хочешь, я тебе продам для Тамары?» «Свое осеннее пальто». «Сколько ты за него возьмешь?» «Ну, я его, конечно, поносила как следует, но драп еще хороший». И она назначала цену. на язык моей семьи такое было непереводимо. «Слишком ты любишь, слишком балуешь моего сына Тамара», покачивала она головой. «Что значит слишком, и почему об этом сокрушается мать, я тоже не понимала». Денежная ситуация в доме Эрика была запутанная и сложная. Как я узнала позже, Валерия, занимавшего в милиции должность младшего следователя, оставили в Ленинграде, потому что он отрекся от арестованного отца. Это уберегло его отсылки, но с работы он некоторое время спустя все равно был уволен. Валерий смертельно обиделся, не стал никуда устраиваться и приехал во Фрунзе, как выяснилось, не в гости, а совсем Существовали они здесь без определенной программы действий. Внутри семьи это без конца обсуждалось. Меня в это не посвящали. Ввиду огромного наплыва ссыльных, устроиться на работу во Фрунзе практически не было возможности. Получалось, что семья из шести человек существовала на заработке одного Эрика. По сути, я была лишним ртом в чужом клане, нищей невесткой, не только не принесшие в дом никакого приданного, но и озабоченные достатком собственной семьи. Для того, чтобы высылать маме подмогу, я выискивала аккордные заказы, вроде изготовления таблиц и вывесок для больниц и амбулаторий. К моим заработкам Эрик добавлял какую-то сумму из своей второй зарплаты, чтобы я ежемесячно могла посылать маме маломальские деньги. Еще в Ленинграде в 1937 году Ссылка Эрика и Барбары Ионовны была осмысленна и прочувствована как сверхнесчастье. Все неправедное, что исходило от Барбары Ионовны теперь перевешивалось фактом этого несчастья, и потому было неподсудно. Но вот я написала Барбаре Ионовне нашу с Эриком фотографию, дорогой маме от любящих ее детей. Тут и были поставлены все точки над и. Прочитав надпись, она как хлыстом стеганула меня по самому незащищенному я мать для своего сына а таких дочерей у меня может быть десяток слова и тон потрясли меня я не нашлась что ответить хозяйка дома в котором мы снимали жилье видя что я часто плачу сказала так тебе сковородку чайник дам пару кастрюль примус у тебя есть вот и жарь парь тебе в удовольствие и подальше от них кивнула сторону общей комнаты. В нерешительности я спросила Эрика, не лучше ли нам столоваться отдельно. Он обрадовался и объявил матери, что будет давать им деньги, но питаться мы будем самостоятельно. Готовить я, кстати, не умела. Стал на рынке прислушиваться к диалогам между хозяйками, подходила к наиболее симпатичной и храбро просила: Скажите, пожалуйста, а что можно сделать из такого куска мяса? «Можно я провожу вас немного, и вы мне расскажете?» «А после того, как обваляю в муке?» «А сколько лука?» «И научить меня, пожалуйста, делать вареники!» «А потом...» «А сахар нужен?» «О, мир был населен добрыми людьми!» Вооруженная десятком рецептов, я бежала жарить-парить, гордо выставляла на стол свои достижения и радовалась похвалам Эрика. «Ну и ну, я такого вкусного не ел никогда!» Мой дом, мой Эрик, его любовь, его немудренные сказки, вроде той, что каждую ночь, едва я засыпаю, прилетает сова, садится на ветку карагача и смотрит к нам в окно, оберегая нас. голушили горечь семейного разлада. Наступила весна, не робкая, как в Ленинграде, а властная, бурная. Солнце отпаивало теплом землю, деревья на и тут же полопались почки. С гор, наполняя арыки, мчался гремучий, мутный поток воды. Стоя на бунтарском ветру, я развешивала постиранное белье, перебрасываясь с шутками с хозяйкой. Потом ушла в дом что-то подсинить. А когда вышла с тазом, услышала, как из-за дувала соседка говорит нашей хозяйке. «Это вон какая! Это куда лучше, чем та отца, -отца Та больно гордая, заносчивая. «Да и некрасивая!» «Это?» «Да?» «О ком они говорили?» «Обо мне и еще о ком-то?» «Не может быть!» Но от услышанного перехватило дыхание. Сомнений не было. Их пересуды касались меня и еще кого-то, кто имел отношение к Эрику. «У него есть кто-то еще?» подобные мысли я не допускала, Не представляя себе, как можно об этом спросить, я замкнулась. Но открытия лепились одно к другому. Валерий громко отчитывал в саду Эрика. Ты куда, как хорош? Твоя Ляля приехала, хвостом вильнула и фьють. Сообрази это и береги Тамару, дурья голова. Эрик спросил её тогда едва не теряя сознание: "Кто такая Ляля? Какая Ляля? Какая Ляля?" «Ты меня спрашиваешь?» «Не знаю я ничего. О ком ты говоришь?» «А то и Ляля, что приезжала сюда». «При чем здесь я? Кто тебе сказал?» «Ты сам расскажи». «Никто сюда не приезжал. Я ничего не знаю». «Эрик, ты лжешь? Ты умеешь лгать?» Из холода бросала в жар. Он смотрел мне в глаза и лгал. Я видела это. Эрик любил Лялю. Их детская дружба со временем переросла в любовь. У Барбары Ионовны хранилась ее фотография. Я ошеломленно вглядывалась в чужое лицо, не понимая, какое может иметь отношение эта незнакомая Ляля к моему Эрику. Соседка говорила некрасивая, но чем глубже я всматривалась в ее холодное лицо с широко расставленными глазами, тем губительнее оно мне казалось. Да, Ляля приезжала во Фрунзе побыла, посмотрела на их жизнь и сказала, «Быть женой декабриста не мой удел». Эта фраза хранилась в архиве семьи. Ляля уехала. А что же Эрик? Значит, он и ее приглашал приехать. Кого же он звал сперва? Ее? Меня? И писал письма обеим? Одинаковые? Это был обвал? Крушение?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 чтобы хоть как-то устоять на ногах. Эрик слов не жалел. Учуяв, какое действие произвела на меня новость о Ляле, Барбара Ионовна и Лина с азартом бросились в атаку. Возвратясь из города домой, я нашла подсунутое под дверь письмо. Без адреса, без имени. Всего несколько слов. Эрик любил и любит одну Лялю. На тебя он женился, чтобы отомстить ей за отказ. Я, конечно, слышала, что бывают анонимные письма, но чтобы их писали родные или мать мужа, предположить не могла. Злобная, жалящая сила письма хватанула щипцами за горло. Я задохнулась. Бежать без оглядки. Немедленно. Денег не было ни копейки. Кинулась к хозяевам. Качая головой, они отсчитали мне на дорогу. Я бросился на вокзал. Навстречу с работу шел Эрик. Ты куда?» «Я уезжаю. Я все узнала». «Нет!», нет" — закричал он. «Я умру, брошусь под поезд, сделаю что-то страшное. Я не могу без тебя жить». Он просил, умолял, обещал разъяснить все до конца, притащил за руку мать. «Отвечай, зачем ты это сделала?» Бледная и трясущаяся Барбара Ионовна начала страстно выкрикивать оскорбление в его адрес, будто ища теперь союзника во мне. «Он в двенадцать лет украл у меня старинные золотые монеты и отнес их в Торксин. Вот он какой! Ты его еще не знаешь. Он лжец, он негодяй!» «Что ты несешь, мама?» — стал взывать к ней Эрик. «Что ты делаешь? Замолчи!» Видно, долго копился счет друг другу у матери с сыном, и теперь швырялось в лицо и глупое, и гнусное. Миф об интеллигентности Барбары Ионовны Всей их семьи на глазах расползся по швам. Чтобы не быть свидетельницей безобразной сцены, я убежала и спряталась в глубине сада. Эрик звал меня. Из своего укрытия я видела, как, сняв очки, протянув вперед руки, он наугад вступал в темноту, заглядывая во все уголки. И, вопреки желанию, я ощутила степень его беспомощности, стыда и растерянности. То, что должно было его уничтожить в моих глазах неожиданно вызвало прилив жалости я осталась эрик часто сбегал с работы проверить не уехала ли я его постоянная тревога была столь очевидна, что я снова стала принимать ее за любовь нелегко было примириться с тем что в его прошлом была ляля, что вместо доверительного рассказа он все запутал ложью но в конце концов Я уверовала в то, что он лгал из страха потерять меня. Почтампт в моей жизни занимал едва ли не главное место. «Ты правда счастлива?» — спрашивала мама в каждом письме, почему ты не слишком полагаясь на мои заверения. Я получала также уйму писем от друзей. Писали все. Давид, Кириллы, Рая, Лиза, раксана Лили. Я и раньше понимала, что Рая — «Самая умная из нас». В письмах это проявилось еще явственнее. Обстоятельные, подчас с едкими характеристиками, они почти зримо доносили до меня перипетии ленинградской жизни друзей. Лиза писала, как и говорила, в импрессионистской манере, эскизно. Как всегда, была глубока в своих листках любимая Нина. На почтамт я ходила ежедневно. Девушка, выдававшая письма до востребования, однажды приметила стоявшего на почтительном от меня расстоянии Эрика и окликнула его. «А вам тоже есть письмо?» Ему ничего не оставалось делать, как подойти и взять протянутый конверт. «От кого?» — спросила я. То, что он получает письма не только на дом, но и до востребования, было для меня неожиданно. Эрик пробормотал что-то несвязное и спрятал письмо в карман. «Покажи мне!» — потребовал я. Он заметался, но письма не вынул. «Или ты сейчас же покажешь, от кого письмо, или я уеду?» Не отступала я. И тогда, вынув из кармана письмо, он изорвал его в клочки и выбросил в урну. Было ясно, что Эрик живет двойной жизнью, что ходит украдкой на почтамт, что Ляля — не только прошлое, но и настоящее. Решение уехать стало неколебимым. Билет до Ленинграда был куплен. Эрик стоял у вагона, как больной. Опять клялся в единственности любви ко мне, умолял не покидать его, обещал никогда и ничем не огорчать. Я теряла уверенность в своей правоте. Обвиняла себя в том, что, требуя показать чужое письмо, вела себя недостойно. Ни со мной, ни за мной Эрик уехать не мог. Получалось, я била лежачего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 Забавляясь, они походя затронули самую горячую точку. Я остро чувствовала, в каком нахожусь тупике. Помнила хлесткую боль и косматую силу, с которой настаивала «покажи письмо». Мне надо было выучиться самое себя вводить в берега. И я храбро ответила «цель в жизни — усовершенствовать себя». Летчикам я доставила своим ответом немало веселых минут. Они-то были самоуправляемы, их профессия выучила владеть и собой, и стихией. На следующий день пути самый старший по возрасту и чину подошел к окну, у которого я стояла. — А вы вчера очень неглупо ответили, будто намерены соорудить из себя некое совершенное здание. Мерно стучали колеса, мелькали селения, полустанки. — Видите вокзал? — спросил он.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 до начала войны оставалось три месяца поезд прибыл утром домашних о приезде я не оповестила хотелось услышать их радостно удивленные возгласы едва я вошла во двор нашего ленинградского дома как не узнав меня в деловом запале мимо промчалась Валечка. во дворе возле подъезда стоял грузовик доверху нагруженный нашей мебелью и вещами забрасывая что то наверх Около него стояли мама и реночка. Не понимая, что происходит, я направилась к ним, растеряв все приготовленные к встрече слова. Мама ахнула. Что случилось? Что с тобой? Почему ты такая худая? Я знала, что изменилась до неузнаваемости, но как-то забыла об этом. А у вас-то что произошло? Мы переезжаем. Оставалось только зайти в квартиру и попрощаться со стенами домашнего гнездышка пусть горького больше не существовало с невыразимо тяжелым чувством я залезла в грузовик и вместе со всеми поехала на новое место жительства не справившись с безденежьем мама обменяла две наши комнаты на одну возле витебского вокзала на четвертом этаже без лифта окно выходило в стену полутемное жилье Обвиняла. То, что мама решилась на обмен, не посоветовавшись со мной, даже не написав о задуманном, настолько обескуражило и подавила, что я сдалась на милость чувству своей вины, своей несостоятельности. Готовой было вырваться откровенности о собственных неурядицах, места не нашлось, и хорошо было то, что предстояло заняться обустройством нового места. Предстать перед своими ленинградскими друзьями я могла только счастливой, но другое не было права. И когда о моем приезде разведала раксана а потом и другие, пришлось прибегать к притворству. Да-да, все хорошо, очень хорошо. Подруги учились, были уже на третьем курсе института, рассказывали о практике в школах, упрекали за то, что, приехав в Ленинград, я мало уделяла им внимания, Говорили, что без меня все распалось. Я жадно впитывала тепло их признаний, очень их всех любила. Когда-то от взрослой Лили я узнала, какими сумеречными могут быть семейные отношения. Но ей самой не изменяли притом ни жизнерадостность, ни оптимизм. Стремясь увидеться с ней, я хотела допонять, как это удается. Незнакомый мужской голос по телефону сказал,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 В разговоре по телефону она призналась, что не написала о своем браке, боясь быть непонятой. Но, потрясенная когда-то предательством ее родной сестры, я понимала ее нелегкую, путанную женскую судьбу, как и непоправимость любой в кривь и в кость идущей жизни. Мое недоумение граничилось отчаянием. Мама не поделилась со мной планом обмена квартиры, Лили, замужеством. Я не могла обойтись без них они могли ползабытые незначительные на первый взгляд воспоминания сбегались одно к другому превращаясь в обвинение мне еще до папиного ареста перетирая как ты пыль я сняла со стены портреты родителей и поправляя покосившуюся мамину фотографию обнаружила под стеклом портрет незнакомого мужчины реческа рой платья говорили о том что это давний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 Однажды она отдала себе отчет в том, что не справится с ношей жизни. Выхода не нашлось. Она сдалась. Я, возомнившая, что выйдя замуж по подсказке сердца, смогу поддержать семью, тоже обманул ее надежды. Помочь не смогла. В один из дней, закрывая дверь квартиры, я услышала внизу голоса сестренок, возвращавшихся из школы. Реночка рассказывала Вале о каком-то школьном происшествии и заливалась своим шелковистым смехом. На моих сестер, как говорила бабушка, напал смехунчик, и обе, буквально покатываясь от смеха, не могли подняться по ступеням. Затопленная разливами безудержного детского смеха, я замерла у двери. Чувство нежности и любви к ним судорогой прошлось по сердцу. Мои сестренки, мой бедный отчий дом, «Моя несчастливая мама. Я любила свою семью и теперь металась, не зная, как им помочь». Стеснило странное удушье, которое отводило мысль о возможности вернуться и жить в Ленинграде. Вырученных от обмена квартиры денег могло хватить разве что на полгода. Валечка училась только в шестом классе, Реночка в третьем. Ухватившись за шаткую мысль, что во Фрунзе... Сумея что-нибудь изобрести, я решила уговорить маму переехать туда, чтобы жить вместе. «А что, если ты переедешь во Фронзе, мамочка?» Приступила я к главному разговору. Помолчав, мама улыбнулась. «Ты так считаешь? Я сама об этом подумывала». В очередной раз она упрекнула меня за то, что я не взяла ее на вокзал при отъезде Эрика и Барбары Ионовны в ссылку. Тогда она имела бы представление о семье моего будущего мужа. В результате мама согласилась. Ладно, пусть только девочки закончат учебный год, летом и переезжать легче. И добавила, так тому и быть. Надеюсь, что и у тебя к тому времени как-то все уладится. Что именно? Не выглядишь ты счастливой. Мамина согласие на переезд убавила вины и смуты. Мы обе перевели дыхание. Телеграммы от Эрика приходили не только на мое, но и на мамино имя. Он просил поторопить меня с возвращением. Маму нетерпение Эрика, видимо, убеждало. Две с половиной недели пролетели быстро. Билет лежал в кармане. Мама из полученных за квартиру денег купила мне туфли и платье. «Ты же у меня без приданного. Покупки были расточительством. Я отказывалась, но в тоне мамы появилась усталая настойчивость. И я, разутая, раздетая, приняла подарок. И вот снова вокзал. Опять прощание. Родная, измытаренная мамочка. Прости, что я допустила этот неправедный обмен квартиры. Прости за то, что не я купила тебе туфли и платья, а ты мне. За все, за все прости меня.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 «Мамочка, где ты?» Постепенно память восстановила родные черты, но смертельный испуг успел обдать холодом. В Москве, закомпостировав билет до Фрунзе, я позвонила Платону Романовичу. Он примчался к поезду с упреком. Приезжала, была в Ленинграде и не известила С пристрастием спрашивал «Счастлива?» Уверяла «Да». Мы шли по платформе.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 Кост отходил, но он еще раз крикнул вслед. «Сережей, ладно? Сережей!» Прямо с вокзала Эрик повел меня в новую комнату, которую снял, чтобы мы жили отдельно от его родных. Комната была маленькая, но в центре города. Ко всему меня ожидала умопомрачительная новость — приглашение на переговоры о работе в театральных мастерских в качестве художника прикладного искусства сергизские и русские театры имели свои мастерские и все работы по росписи задников изготовлению утварья и прочего реквизита осуществлялись непосредственно в них работа в театре могла ли я об этом мечтать меня представили несколько странный на вид художницы трусовой которая должна была меня проэкзаменовать некрасивая и неприветливая наталья николаевна дала мне задание одобрила выполнение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 сам договорился с портнихой. Однажды пришел с работы взбудораженный. Новый директор, непосвященный то, что он высланный, предложил ему командировку. А сколько отмечаться полагалось раз в 10 дней, а в милиции он был накануне, дней в запасе оказалось достаточно. Командировка была в город Ош. Для того, чтобы туда попасть, надо было пересечь часть территории Узбекистана, из города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 Мы с Эриком не отрывались от окна. Ехали через киргизские степи, туннели, то приближаясь, то отдаляясь от гряды гор, тянувшейся параллельно железной дороге Пахло полынью и пожарами. В сумерках, проступавшую сквозь землю соль в Ферганской долине, я приняла за снег, чем развеселила спутников. В горах то и дело вспыхивал огонь, сопровождавшийся грохотом. Велись военные маневры,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 Изнуряющая жара в высокогорном Оше переносилась еще труднее, чем в дороге. Спасение наступало только вечером. Сидя на подоконнике в гостиничном номере, мы слушали, как в городском саду духовой оркестр наигрывал вальсы и молили Бога, чтобы никто не постучался к нам в номер, поскольку прописана была «Я одна». Эрик паспорта не имел. Он мог только отчаянно повторять, что сделает, если кто-то попытается что-нибудь предпринять против нас, особенно против меня. Пусть только попробуют что-нибудь сказать. Пусть попробуют. Вылазка наша осталась без последствий. Мы приняли это как должное. Не будучи ни в чем виноватыми перед государством, имели же мы право хоть на что-нибудь. Что ж, что ссылка, факт, очевидность. Мечтать о будущем она не мешала. Клиники. Хирург Царев, под началом которого работал Эрик, иногда разрешал ему делать операции. Эрик был счастлив без меры. Хирургия привлекала его больше всего. «Представляешь, был такой хирург Оппель», приступал он к излюбленной теме. «У него в операционной все было не в белом, а в черном цвете». Были еще знаменитые братья, хирурги Вредены. Эммануил Романович при операции аппендицита делал разрез 5-6 сантиметров. Ему было важно, чтобы шов был красивый, а его брат, Роман Романович, оспаривал такой подход. Рассказы о хирургах и хирургии были пересыпаны медицинской терминологией. Я останавливала Эрика и спрашивала, что такое анамнез, бокс, гистология. Он увлеченно объяснял. «Эрик, ты должен закончить институт, должен!»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 Я всегда ловила себя на странном ощущении, что мысленно не следую за ним. Я не ощущала, не видела будущего. А если и пыталась что-то представить, все перекрывал какой-то черный полог Когда Эрик спросил меня вдруг, «Можно к нам придет мама? Она хочет с тобой помириться?» Я обрадовалась. Любая ссора для меня была мучительна. Со свекровью тем более. В саду я развела на камнях огонь, приготовила голубцы. Барбара Ионовна неуверенно спросила. «Ну как, Тамара, сможешь меня простить?» «Уже простила. Эрик тебе не рассказывал, как нас обчистили. Из Ленинграда ей написали, что родственники продали оставленные ими вещи, серебро, малахит и прочее, и деньги истратили на себя. А голубцы уже доклевывали куры сконфуженность облегчила примирение. Мир моих собственных причуд был скрыт от всех. Если дождь переходил в ливень, а Эрик, уйдя на работу, забывал захватить плащ, я брала спасительное обмундирование и зонтик и отправлялась его встречать. Аллеи были безлюдны, и, шлепая по лужам, я начинала вдохновенно читать стихи, иступленно доигрывать неизвестно где и как зародившиеся сюжеты я повелевала Миловала, спасала, в кого-то перевоплощалась, натиску недобрых сил ставила преградой гневное шейлеровское «нет». Меня увлекало вбирала в себя эта странная страсть игры. И чувствую я себя в эти минуты необыкновенно счастливой и свободной. Театр и мастерские располагались в тенистом дубовом саду. К выпуску готовилась капеллия. Работать приходилось допоздна. Эрик приносил мне в театр обед. Я сидела на скамейке и расписывала кувшины. Главный художник подошел посмотреть и вдруг, выхватив у меня из руки кисть, мазнул у меня краской по щеке. Он убегал, я, побросав все за ним. Догнать, отплатить. Перепрыгивая через скамейки, мчая сквозь солнечную через полосицу, я не заметила, как налетела на разговаривавших невдалеке Эрика и главного режиссера русской драмы Уринова и остановилась как вкопанная. На следующий день Уринов явился к нам в цех и, подойдя ко мне, очень серьезно, даже как будто с обидой стал меня укорять. «Нехорошо, получается. Какое вы меня поставили положение? Приезжает, понимаете ли, на гастроли Смирнов-Сокольский и чуть ли не выговор мне делает? Как же ты до сих пор не взял в театр...» Тамару Владиславовну Питкевич, она ведь замечательная актриса. Я и шутку не сразу оценила, и с ответом не нашлась, смешалась, а он продолжал. «Ну так как? Попробуем вас на роль Ксении в разломе». «О!» Я смотрела разлом в одном из ленинградских театров, была влюблена в роль Ксении. «Но театр? Сцена? Роль? И я?»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 Работа, которую я имела, — удача, надо ей дорожить, надо быть серьезной. А что-то собственное, мое, — это не главное в жизни. Почему? Я не знала, почему. Нет, — анура ответила я главному режиссеру на следующий день. Перед премьерой Капеллии всех нас позвали на верхнюю галерею посмотреть оттуда задник, разосланный на полу. Мы с Натальей Николаевной Трусовой тоже поднялись. Пожилая художница, которую все уважали за талант, но называли за глаза придурковатой, выглядела и правда нелепо. Волосы заплетены в две тонюсенькие косички, перевязанные красненькими ленточками, выражение лица унылое. «Знали бы вы, как я мечтала вот о таком моменте там, в лагерях», сказала она вдруг. «Где, Наталья Николаевна?» Насторожилась я. Отец ее, как бывший домовладелец, был арестован ещё в 1927 году и пропал. Сама Наталья Николаевна училась в Петербурге в частном художественном училище барона Штиглица. Как одна из талантливых и преуспевающих учениц, была отправлена в Италию. На фотографиях, которые она мне позже показала, в девушке столстенные косой и весёлыми глазами Невозможно было узнать нынешнюю старуху. Фотографий было много, у моря, у памятников, в музеях, у картин, за обеденным столом в итальянской семье. После возвращения в Советский Союз Наталья Николаевна вышла замуж, а через два месяца после свадьбы ее арестовали. На допрос исследователь выводил ее к линии железной дороги, когда курьерский поезд проходил станцию, где располагалась НКВД. На поводке вел собаку. «Ложись на рельсы», — приказывал он. В таком положении ей надлежало отвечать на вопросы, которые он задавал. Она слышала, как приближается состав, пыталась вскочить. Следователь кричал «Лежать!». Он доводил ее до безумия. Иногда натравливал на нее собаку. Дрессированная овчарка по команде бросалась на нее, и только в последнюю долю секунды Когда Наталья Николаевна уже теряла сознание, следователь менял команду «возьми» на «не тронь». Отсидела она восемь лет. Муж, с которым было прожито так мало, дождался ее, но через две недели после возвращения жены умер у нее на руках. «Как же вы живете сейчас?» — потрясенно спросила я Наталью Николаевну. «Как? Есть радости». Когда просыпаюсь ночью, можно зажечь свет, почитать. Могу открыть окно в сад и смотреть на звезды. Могу выпить стакан компот, который варю себе с вечера. И про бантики свои сама сказала. Я ведь знаю, что старая, только иногда забываю об этом. Те годы кажутся непрожитыми. Вот я и путаюсь в этой неразберихе. Беру и цепляю бантики. Надо мной, наверное, смеются. Впрочем, мне это все равно. Много лет спустя в публичной библиотеке в альбомах по прикладному искусству я находила фотографии предметов, выполненных по эскизам Н.Н. Трусовой. Инкрустированные столики и кресла, посуда. Окружающие любопытствовали, что у вас связывает. Вместе мы ходили на субботники рыть БЧК, Большой Чуйский канал, и вместе трудились в театральных мастерских. С работы я часто провожала ее домой. Среди своих дел думала, наверное, она сейчас готовит себе компот, а может, сидит у окна. Я жалела Наталью Николаевну. Пережитое ею казалось мне непостижимым. И возможно ли, чтобы распахнутое в сад окно стакан компота составляли конечные радости человеческой жизни? Как в этом случае надо уметь смотреть на звездный свод? Что нужно ощущать в порции фруктовой жидкости?